Заместитель главного инспектора древних памятников Министерства общественных работ Соединённого королевства профессор Тейлор. попасть через них в крепость можно было лишь миновав два подъёмных моста. Пять створчатых ворот, створки одних из них распихивались внутрь, других наружу. И шесть поднимающихся решёток, подвешенных на цепях. Вдали все проходы в своде и в стенах на разной высоте прорезаны щели-убийцы, тамврозоры для лучников и щели-шпионы для наблюдения за входящими. Над створками ворот на случай, если их подожгут, имелись щели для заливания огня водой. а не на главной замковой часовне в Карнервоне имелось также часовня над королевскими воротами для оперативного обслуживания их защитников в боевых условиях причащение идущих в вой, соборование умирающих, отбивание убитых в обычное мирное время, когда ворота не были наглухо закрыты Сергей благослужение в надвратной часовне было затруднительно, поскольку решётки, заграждавшие проход в крепость, поднимались вверх, пропуская входящих через щели в её полу. Đàiницы в третьем и четвёртом этажах башен, фланкирующих королевские варнуты во внешних фасах и кортинной стены близ январной башней и в ряде других важных оборонительных точек крепости устроены так что через каждую может стрелять трое лучников одновременно или один лучник в трёх разных направлениях при этом они не превышают по ширине обычные замковые бойницы надёжно защищая лучников гарнизона от неприятельских стрел. Ворота королевы Элеоноры, примечательные своим мостом, он был неподъёмный ни на цепях, а вращающийся на валу. Сохранились опоры вала, установленные между крепостным рвом и глубокой ямой-ловушкой, в которую мост, принимая вертикальное положение, сбрасывал нападающих. Колодец в Карнервоне размещался не на обычном своём месте, во дворе замка, а в одной из башен крепостной стены. Колодезьный вход в неё защищали двое створчатых ворот, поднимающаяся решётка на цепях и сочатый проход с со охщелями убийцами. Да и скалоце поднималась вручную вёдрами со специального водоёма, откуда по трубам поступала в соседнюю кухню. Ещё один запасной колодец был в амбарной башне. На случай захвата, отравления колодцев или отведения из них воды путём подкопа крепости имелась башня цистерны с резервуаром для сбора дождевой воды. В британском туманном дождливом климате ее запасы пополнялись достаточно быстро. Карнарвонский замок на редкость хорошо сохранился, хотя выдержал немало осад. Только за английскую революцию 17 века три года В мае 1660 года Буританский парламент постановил разрушить его, подобно тому, как были разрушены многие знаменитые исторические замки Британии, включая Тинтагель, замок Тристаны и Изольда. Были даже выделены 600 фунтов стерлингов на работы по его сносу. Существенного результата они не дали. Снести удалось лишь несколько поздних кирпичных построек.